В завещании царь вполне откровенно объяснял причины своего отъезда с «государства», так сказать, и отречения от престола. Он изгнан от своего достояния самовольными боярами и в поисках места, где вселитесья, вынужден скитаться по сторонам. В строках царского завещания Слышны прямые отзвуки драматических событий, предшествовавших введению видению опричнины. Духовное Грозного проникнуто тревогой, какими-то мрачными предчувствиями. Веселовский СБ угадывает в них смертельную тревогу царя перед лицом татарского вторжения Лето 1572 года. Примечание. Веселовский СБ. Исследование. Страница 12. Конец примечания. На наш взгляд пафос завещания заключен в другом. Звучащие в нем трагические жалобы отражают то душевное смятение, которое владело Грозным, накануне введения опричнины, в дни отречения от престола и отъезда в Слободу, царь трусил и малодушничал, смертельно тревожась за будущее династии и судьбу сыновей. Как передают очевидцы, в связи с отречением Иван впал в тяжелое нервное расстройство, внезапно изменившая весь его облик. В течение каких-нибудь двух недель у него выпали почти все волосы на голове. Когда после десятинедельного отсутствия Грозный вернулся в столицу, многие не могли узнать его, так сильно он изменился. В первых строках своего духовного так называемого «исповедания» Иван писал: Ум, острюпись, тело изнеможе, болезнует дух, струпи телесно и душевно умножишася». Примечание ДДГ, страница 426 Конец примечания. Как видно, жалобы на изнеможение тела и болезни духа, которыми начинается царское завещание, не были простой риторической фразой. Так называемое «исповедание грозного» содержит не одно поразительное признание. Царь сознается во всевозможных тяжких грехах и преступлениях, Срамословии, гневе и ярости, пьянстве и блуде, граблении и убийствах. Примечание. ДДГ, страница 426. Конец примечания. Покаяние царской духовной служили как бы предвестником тех чудачеств и сумасбродств, которым Иван предался в опричнине. Из отъявленных опричных палачей царь образовал своеобразное подобие монашеского ордена. Юродствующие братья делили свое время между застенком и церковью. В царской духовной покаяния переходят почти без всякой паузы в поучение и наставление любимым чадцам, Желая уберечь детей от собственных ошибок, Иван советует царевичам приобрести навык во всяком обиходе, чтобы править самовластно. Он усердно внушает сыновьям милосердие по отношению к подданным а которые лихии, и вы на тех опалы клали не вскоре, по рассуждению яростию Примечание. ДДГ, страница 427. Конец примечания. Конечно, если бы царь вздумал поучать сыновей милосердию и снисхождению, После кровавой хоргии периода массового опричного террора 1568-1571 годы в его словах можно было бы усмотреть сплошную ложь и лицемерие. Накануне опричнины этот совет звучал совсем иначе. Напомним, что при учреждении опричнины казни подверглось не более десятка человек, и репрессии носили сравнительно умеренный характер. Поучение чатцам Иван заканчивает родительским благословением. «А будет Бог помилует, и государство свое доступите, и на нем утвердитеся, и аз благословляю вас». Примечание. ДДГ, страница 433 конец примечания. На этом литературно-публицистическая часть духовной оканчивается и далее следуют деловые практические распоряжения. Датировка завещания и анализ его публицистического введения имеют существенное значение для реконструкции источника в целом. Можно полагать, что первый черновой набросок духовной царь составил в дни отречения от власти на пороге опричнины, черновик включал, по-видимому, обширное введение, исповедание и поучение чатцам, а также общий набросок деловой части с проектом так называемого раздела страны и Образование обширного удельного княжения для царевича Федора. Примечание. ДДГ, страница 426-433. Конец примечания. В Черновике проект был намечен, скорее всего, в виде общей схемы. В последующие годы царь многократно возвращался к завещанию, исправляя и дополняя его. В то время в текст завещания были включены, в частности, первое распоряжение относительно Новосильского удела, стародубский список, вотчин. Примечание. ДДГ, страница 435, конец примечания. При последнем редактировании завещания Незадолго до отмены опричнины, Грозный переделал практическую часть завещания. По-видимому, самым основательным образом, но в то же время внес мало изменений в литературную, вводную часть завещания. Примечание ДДГ, страницы 433-444. Конец примечания. Даже при последнем редактировании черновик не был подвергнут окончательной правке, которая бы устранила имевшуюся там путаницу и согласовала противоречивое распоряжение различных лет. Иван не довел работы до конца, и после опричнины вовсе забросил черновик завещание. Синодик Опальных царя Ивана Грозного, является одним из самых значительных источников по истории опричнины. Как нам удалось доказать, синодик включает подробные списки опальных лиц, казненных по делу об измене Старицких в 1567-1570 годах. Примечание. Скрыдников РГ, Синодик Опальных, страницы 22-86, конец примечания. Дело Старицкого тянулось на протяжении трех лет и было крупнейшим политическим процессом царствования Грозного. По материалам этого процесса составлена основная часть Синодика охватывающее более 90 его объема. В ней записано около 3200 опальных, из общего числа примерно триста человек. Последний раздел Синодика включает в себя разрозненные судные списки периода 1564-1564. 1565 -го годов и 1571-1575 -го годов, он отличается значительной неполнотой. В сравнении с крайне тенденциозными известиями иностранцев, из которых приходится черпать основные сведения о политической истории опричнины, Синодик представляется источником более достоверным и полным. Значение синодика определяется тем, что в основе его лежат подлинные материалы опричных архивов, исследование о синодике и полный текст реконструированного нами списка синодика опальных будут помещены во второй части настоящей работы. Послание Таубе и Крузе Биография авторов послания известна достаточно широко. Печатник рижского архиепископа Таубе и дербский фохт Крузе попали в плен к русским в первые годы Ливонской войны. Примечание. Смотрите ПСРЛ, том 13, страница 317. Таобе писал, что первые 6 лет, очевидно, 1559-1564 годы, он провел в России в цепях и узах, а последующие 7 лет. 1565-1571 годы «На воле». О сношениях Таобе с рижанами в 1564 году смотрите. Новицкий, Г.А. Новое известие из истории дипломатической борьбы во время Ливонской войны. Вестник МГУ, серия «Четвертая история». Номер третий, 1963 год. В царском архиве хранились грамоты, опасные в Ригу, от государя по Иванове сказке Тутова. Таубе. Смотрите, описи царского архива, страница 39-я, конец примечания. Не позднее 1564 года Таубе, предложивший свои услуги царю, получил свободу и поступил на московскую дипломатическую службу. Вскоре же Таубе и Крузе оказались в опричнине и в 1567-1571 годах вели переговоры относительно создания в Ливонии вассального королевства. После коронации так называемого ливонского короля Магнуса лифлянские авантюристы получили громадные имения и думные чины. Однако в 1571 году они изменили царю и подняли мятеж в Юрьеве, а затем бежали в Литву. Благодаря службе в опричнене Тауба и Круза прекрасно ориентировались в опричных делах, но записки их отличаются крайней тенденциозностью. Оба ренегата стремились оправдать собственную двойную измену жестокостями царя. Перевод послания Тауба и Круза гетману Хоткевичу Я. 1572 год, осуществлен Рогинским, М.Г., в 1922 году. До сих пор это единственное издание послания на русском языке, но оно представляется совершенно неудовлетворительным вследствие двух обстоятельств. Во-первых, в основу публикации положен... Неисправный немецкий оригинал издание Эверса и во-вторых, издание осуществлено без всякого критического исследования. Готье Юве отметил в свое время наличие многих темных мест в немецкой публикации Эверса Г в распоряжении которого находилась неисправная копия кенигсбергского списка послания. Примечание. Смотрите «Послание Иоганна Таубе и Элерта Крузе». Перевод «Ётье Юв. Русский исторический журнал «Книга восьмая», «Петроград, 1922 год», «Страница восьмая». Конец примечания. Браудо А.И. Не придал особого значения своему открытию и произвел лишь единичное сличение текста названных изданий послания. Детальный анализ текста обнаруживает, что в перепечатке Хоффа, появившейся при жизни Таубе и Круза, Мы имеем дело с исправным и наиболее близким к оригиналу текстом послания, и что в позднейшем кёнигсбергском списке этот текст подвергся сильным искажениям. Сопоставим рассказ Тауба и Крузе о первых опричных казнях по различным спискам послания. Кёнигсбергский список по изданию Эверса Перевод Рогинского МГ. Приказал он царь повесить князя Петра Горянского, князя Никиту и Василия Аваленских, незаменимого воеводу, который столько времени так верно служил великому князю в борьбе с татарами Андрея Рязанцева. Примечание Послание Таубе и Крузе, страница тридцать пятая. Смотрите Брауда А.И. Послание Таубе и Крузе к герцогу Кетлеру, журнал Министерства народного просвещения, тысяча восемьсот год, номер десятый, страницы триста восемьдесят я триста девяносто Конец примечания. Издание Хоффа 1582 год. Перевод наш. Приказал он царь повесить князя Горинского, князей Никиту и Василия Баленских, незаменимого воеводу, который столько времени так верно служил великому князю в борьбе с татарами Данилу Чулкова. Андрея Рязанцева, в издании «Хофа» мы находим сообщение о казни Данилы Чулкова, действительно прославившегося в войнах с татарами, в кёнигсбергском списке имя Чулкова опущено, а фамилия искажена. Рогинский, МГ, не смог расшифровать фамилии Гитк, Еще за лучшее опустить ее, что и вовсе испортило текст. В издании Рогинского МГ искажены очень многие цифры, фамилии, географические наименования, тексты речей и так далее. По Рогинскому за Грозным в Слободу ездил в 1564 году Высший маршал Михаил. Знак вопроса Салтыков. Мия Салтыков Кёнигсбергского списка. В действительности же оружничий лев Салтыков. Лео Салтыков по изданию Хоффа. Примечание. Послание Таубе и Крузе. Страница 32 -я. Хоф Сочинение. Страница четвертая. Конец примечания. При о опричненный царь заявил об измене некоего выходца из рода Барбатта, кёнигсбергский список, имя не расшифровано Рогинским, МГ, а на самом деле Гарбатых, Гарбатта, по Хофу. Примечание. Послание Тауба и Круза, страница 34. Хоф, сочинение, страница 6. Конец примечания. По Рагинскому в Опричнину был зачислен город Касина, переведено как Кашин. На самом же деле Кашира, Кассирья, по изданию Хоффа. Примечание. Послание Таубе и Крузе, страница 36, Хофф, сочинение, страница 7, оборотная, конец примечания. Согласно Кёнигсбергскому списку в Твери погибло 90 тысяч человек, цифра совершенно невероятная, по Хоффу 9 тысяч Примечание. Послание Таубе и Крузе, страница 49, Хофф, сочинение, страница 17, оборотная, конец примечания. Этот факт отмечен Браудо А.И. Апричное братство насчитывало 500 человек Издание Рогинского МГ, 300 человек по изданию Хоффа. Примечание. Послание Тауба и Круза, страница 39, Хов, сочинение, страница 9, оборотная. Конец примечания. По Рогинскому опричники казнили в клину 470 человек, переселявшихся в Москву из Переяславля. Непонятно, как они попали при этом в клин. У Хофа сказано, что переселенцы ехали в Москву из Плескова, Пскова и еще из Новгорода. Примечание. Послание Тауба и Круза, страница 48, Хоф сочинение, страница 16, оборотная, 17. Конец примечания. Этот факт засвидетельствован русскими летописями. Искажения текста послания объясняются не только неисправностью кёнигсбергского списка, но и неудовлетворительным переводом его на русский язык. Издание Рогинского МГ необходимо использовать критически. В настоящей работе текст послания Таубе и Круза сверен с изданием Хоффа и наиболее важные отрывки текста переведены на русский язык.